Глава сороковая Дин открыл дверь. Арен вошёл, покосился на нож Дина и закрыл за собой дверь. «Я рад, что кто-то присматривает за Слоун», — сказала Арен Дину. «Но также мне хочется отметить, что такой нож не сильно вам помог бы, если бы у человека по другую сторону двери был пистолет». «Не всё то золото, что блестит». Подумала я, считывая предостережение в словах Аарона. «Ты привык, что тебя окружают вооружённые люди. Мир, в котором ты вырос — блистающее, но опасное место». Дин невозмутимо посмотрел на брата Слоун. «Вы бы удивились?» Аарон, наверное, заметил в его взгляде что-то, от чего по его спине пробежал холодок. «Я не вооружён», — заверил он Дина. «И я не хочу никому навредить. Вы можете мне доверять». «Дин не из тех, чьё доверие легко заслужить», — непринуждённо отметил Майкл. «Вероятно, из-за того, что его воспитал серийный убийца, который обожал ножи». Он одарил Аарона стальной улыбкой. «Входите же». арен обратил взгляд на Лию. «Это ты можешь распознавать ложь?» — спросил он. «Кто?» — ответил Илья. «Я?» «Я не вооружён», — сказала Аарон, снова глядя ей прямо в глаза. «И я не хочу никому навредить». Не говоря больше ни слова, он уселся в гостиной. Дин занял место напротив, и я осталась стоять. «Как вы, несомненно, в курсе?» — начала Аарон. Между мной и Бо Донованом прошлой ночью произошла стычка. Казалось, что драка за сценой на шоу Тори произошла целую жизнь назад, и, учитывая, что мы узнали с тех пор, она казалась до ужаса незначительной. «Вы привели другую девушку на шоу Тори», — Слоун говорила, не глядя на Аарона. Она смотрела в окно у него за спиной, на карту вычисления на спираль Фибоначчи. Для Бо Тори как сестра, подозревая, что нетривиальный процент людей его пола и возраста отреагировали также в аналогичных обстоятельствах. Затем, словно это было недостаточно ясно, Слоун добавила, «Согласно моим вычислениям, с вероятностью 97,6% и заслуживали удара в нос». Арен слегка приподнял уголки губ. «Я слышал, ты знаешь, толк в числах». В тоне Аарона не было заметно ни тени, ни одобрения. По выражению лица Майкла я поняла, что и он ничего такого не ощутил. Я снова вспомнила, как Слуун говорила, что хочет понравиться Аарону. Я изучала его. «Она тебе нравится. Ты хочешь узнать её лучше. Давайте сосредоточимся на этой загадочной вещи, которую вы хотите передать ФБР». Лея подошла ближе и села на подлокотник кресла, которое занял Дин. Ей не нравились незнакомцы, а она не доверяла им. В особенности, когда дело касалось Слоун. Аарон сунул руку в карман пиджака и вытащил прозрачную коробочку. В ней был DVD-диск. «Запись с камер видеонаблюдения», — сказал он. «Из комиссионного магазина напротив места, где напали на Виктора Маккини». Молчание Ли, видимо, подтверждало, что Аарон говорит правду. «Виктор был начальником службы безопасности», — продолжала Аарон. «С его точки зрения, и в этом отец с ним согласен, Бо Донован был фактором риска». Бо он нападал на Аарона. Он не причинил ущерба, но для человека вроде Грейсона Шоу это вряд ли имело значение». Если отец Луун воспринимал ее саму как незначительную помеху, на своего законного сына, он смотрел не просто как на собственность, а как на продолжение себя. Я уже видела такие отношения между Дином и его отцом. На записи вы увидите, что это Виктор следил за бо, а не наоборот. Это Виктор прижал бог к стене, и это Виктор. С усилием закончил Аарон. Вытащил пистолет и приставил его к голове Бо. Дин мгновенно осмыслил эту информацию. «Ваш начальник службы безопасности не собирался спускать курок». Аарон наклонился вперёд. Бо этого не знал. Отец Луон любил раздавать приказы и ставить ультиматумы. Он легко переходил к угрозам. Бо был не из тех, кто спокойно на угрозы реагировал. У него был взрывной характер. Как только он увидел пистолет, он стал защищаться. «Ему под руку попался кирпич», — сказал Аарон. «Тупая травма». «Самозащита», — произнесла я вслух. «Если Виктор Маккини наставил на Бо пистолет, Это был очевидный случай самозащиты. И если арен видел связь между арестом Бо и тем, какое задание было поручено начальнику службы безопасности, то его почти наверняка увидел бы и Грейсон Шоу. «Как твой отец мог позволить Бо принять вину за первые четыре убийства?» — спросила я. «Ему наплевать, что серийный убийца остается на свободе». «Мое мнение», — откликнулся Аарон. Мой отец считает, что он и ФБР отпугнули настоящего убийцу. Дарённому конё в зубы не смотрит. С учётом обстоятельств, Бо Донован никогда больше на меня не набросится, и никто не станет интересоваться, почему начальник службы безопасности Мэджести его преследовал. «Почему вы принесли это нам?» — спросил Илья. «Дорогой папочка будет вами недоволен?» «Он вообще редко чем-то доволен». Аарон встал, отвечая небрежно, словно слова ничего не значили, и выдавая тем самым больше, чем он сам готов был признать. «Ты золотой мальчик, старший сын, наследник». Я несколько секунд смотрела на него, мысленно собирая фрагменты мозаики. «Ты не пойдёшь против отца без причины». «Тори», — сказала я. «Вы сделали это ради Тори?» Аарон не ответил, но Майкл считал его эмоции. «Ага», — сказал он, потрясённый глубиной переживаний, отразившихся в лице Аарона. «Именно». Я поняла, на что намекает Майкл, и пристально посмотрела на Аарона. «Ты любишь её». От этого осознания у меня внутри всё сжалось. Телефон Аарона завибрировал. Он опустил взгляд, и ему не пришлось отвечать вслух, подтверждая, что он рискнул навлечь на себя гнев отца, чтобы спасти Бо, потому что Бо был братом Тори. «Содержимое сообщение нас порадует?» — спросила Слоун. Аарон поднял взгляд и посмотрел в глаза сестре. «Смотря, как вы относитесь к тому, что человек, которого Бо отправил в кому, очнулся,